Глава 7. Наша первая охота. Что-то пропиликало, и мне пришлось проснуться. Хм, неужели я снова уснул за столом? Какой позор. Зато события вчерашнего вечера оставили радостные воспоминания. Вот мы дегустируем фирменную крысу от шеф-повара господина Агала. Кстати, крыса была просто великолепна. Нет, не так. Она была бесподобна. Потом мы все вместе пьем этот пресловутый кауфе. А вот напиток мне, ну, совсем не понравился. Он оказался горький и неприятный, а вот крыса... Ладно, что там было потом? А потом мы решили, что вечером экипируемся и выходим на охоту. Да, точно. Агал рассказал мне про ридер и коммуникатор. Вот последний разбудил меня. Ну, тогда встаю, собираюсь и двигаю в оружейку. Я вышел из своей комнаты и сразу, прямо у двери, столкнулся с Агалом. э, -э, -э" промямлил я, — уже готов. Вот только оружие собрался взять. «Ну что, малой, давай я тебе помогу собраться». Буркнул дед и направился со мной экипироваться, не забывая при этом смешно зевать и протирать руками глаза. По дороге он пояснил. «Что-то я после праздничного обеда проснуться никак не могу». Мы зашли в комнату хранения оружия. Дед быстро открыл все ящики и уже довольно бодрым голосом скомандовал. «Давай собирайся быстрее, только у ему входа нас уже дожидается». Каждый взял свое оружие. Я выбрал Станнер и Шокер, а старик, естественно, сразу схватился за свой любимый арбалет. Станнер занял место с правой стороны пояса, а Шокер с помощью деда удалось закрепить ремнями на левом бедре. Я проверил уровень заряда и, убедившись, что все в порядке, двинулся к Куиму, который в нетерпении ожидал нас у входа. «Ну как, малой?» — встретил меня вопросом Куим. «Готов к разведке и бою?» «Всегда готов», — хотел было ответить я, но просто кивнул головой. Мы открыли внешнюю дверь и вышли в горы мусора. Пришлось разобрать часть мусора у входа, и только потом мы действительно выбрались на волю. Передохнули минутку и вновь забросали вход в наше убежище. «Так, теперь слушай меня внимательно», — произнес Куим. «Выдвигаемся в следующем порядке. Я иду первым, ты следуешь за мной в трех-четырех шагах. Не забывай посматривать по сторонам и внимательно прислушивайся ко всему. Если увидишь крыс, ни в коем случае не делай резких движений. Кричать тем более не надо. Просто тихо. Повторяю тихо, начиная шептать в гарнитуру коммуникатора. Описывай, что заметил. Например, вижу десяток крыс в 40 шагах слева по движению. «Ты уяснил?» Не забыл поинтересоваться старик. «Да, конечно, уважаемый Куим. Я все запомнил». «Еще хочу предупредить тебя, что на охоте нет никаких уважаемых и глубоко уважаемых господ. Рядом с тобой просто агалы Куим». «Ты это уяснил? Мы будем называть тебя так же, как и всегда». Дед почему-то внимательно разглядывал меня. «Малой!» — повысил голос Куим. Посмотрев еще раз на меня и убедившись, что я не сплю, он продолжил. «Агал замыкает нашу группу. Он следует у нас в арьергарде и, соответственно, ведет наблюдение за нашими тылами. В случае необходимости остановиться, в гарнитуре тихо командуем «Стой!». «Можно просто поднять правую руку вверх и сжать кулак. Это тоже понятно, малой?» «Да, что же тут непонятного?» Я сумел почесать подбородок и незаметно поправить съехавшую в сторону гарнитуру. «Агал, ты там поглядывай за нашим сорванцом, хорошо?» Куим говорил тихо, но слова его четко различались на фоне небольшого шума в гарнитуре. Агал скептически посмотрел на меня и нехотя согласился. «Да, посмотрю я за ним. Куда я тут денусь?» Все, начали движение. С этого момента тишина. Твердым голосом скомандовал Куим, и мы в установленном порядке двинулись за нашим командиром. Я держался в нескольких шагах после Куима и постоянно трогал руками то оружие, то коммуникатор с гарнитурой. Ну, короче, я нервничал. Все-таки первая настоящая охота. И совсем не вовремя вспомнилось, что при первой нашей встрече старики шли по свалке, громко общались и вовсю смеялись. Никакой тишины они не соблюдали. Так почему сейчас мы двигаемся в полной тишине? Мда, надо будет спросить у них потом. Уже стало совсем темно. По команде Куима я натянул с олба на глаз визор, который позволял видеть в темноте. Пускай не так хорошо, как днем, зато достаточно для того, чтобы все отчетливо разглядеть шагов на 60-70 вокруг себя. В визоре я почувствовал себя гораздо увереннее и впервые вспомнил предупреждение Куима. Он же говорил, что надо не только внимательно осматривать все по ходу движения. Какой позор! Новые впечатления так переполнили меня, что самые важные его слова выпали из памяти. Ну что же... Поправив в очередной раз визор и коммуникатор, я уже не только активно вертел головой, но и старался прислушиваться ко всему, за исключением тихого шума наших шагов. Как бы тщательно я ни вслушивался, ничего подозрительного не услышал. Вот мы прошли мимо гигантского рудовоза и обогнули его с левой стороны. Потом мы двинулись примерно в ту же сторону, откуда я вышел к старикам. Через пару сотен шагов, шедший впереди Куим, остановился, и поднял вверх правый кулак. Затем он обернулся и посмотрел на меня, видимо, сомневаясь в том, что я его понял, и проронил в гарнитуру. «Стоп!» Мы остановились. Я старался практически не шевелиться. Куим посмотрел куда-то чуть правее и пояснил причину остановки. «Вон, смотрите!» Губы его едва шевелились, и говорил он почти неслышно. Я засек небольшую стаю. Особей 8-12, не больше. Он непродолжительно помолчал и стал пристально, как, впрочем, и мы, вглядываться в указанном направлении. Куим продолжил: Мутантов не вижу. Можно начинать охоту. Малой, ты должен сидеть вот за этой железякой. Тихо скомандовал мне Куим и молча показал на лежащую рядом большую металлическую конструкцию, сильно сплющенную от времени. Веди наблюдение за красоками. Если вдруг они двинутся в твою сторону, глуши их одновременно из и Шокера. Постарайся не забыть, что Шокер эффективно воздействует на объект до 15 шагов. Станнер, выставленный на полную мощность, бьет шагов на 40, но только узким лучом захвата. Лучше выстави Станнер на широкоформатный захват и работай им. Мы же с Агалом обойдём стаю по дуге и начнём отстрел из арбалетов. Ты всё уяснил, малой? Да, кратко и эмоционально ответил я. Всё предельно ясно, сидеть и наблюдать. Если побегут в мою сторону, буду отстреливать их из станера и шокера. Я помолчал несколько мгновений и решил добавить. Сканер уже выставил на широкий угол излучения. Хорошо, сиди тут и не высовывайся, а мы пошли. В случае необходимости связь поддерживаем по гарнитуре. Лишний раз уточнил мне куим. Я резко покивал головой в знак согласия. Оба старика немедленно двинулись по окружности, не подходя близко к месту скопления крыс. Через некоторое время они полностью скрылись из поля моего зрения. Я остался один. Прошло совсем немного времени, я продолжал вглядываться в скопление крыс. Вдруг они резко забегали и начали активно метаться среди обломков мусора. Руки у меня вспотели, и я почему-то покрылся холодным потом. Помимо сильного писка этих серых тварей, я услышал слабые хлопки. «Надеюсь, это мои старики», — начали отстрел крыс. В мою сторону никто не бежал, и я продолжал слушать и наблюдать за разворачивающимися событиями. Я уже было привык и немного расслабился, но в одно мгновение картина поменялась. Все крысы, которые до этого хаотично перемещались среди обломков мусора, с огромной скоростью разом рванули ко мне. Все, это точно конец. Их тут больше 30 штук, точно. Меня охватила такая паника, что я не смог реально оценивать ситуацию. Мне было так страшно, что я про себя просто заголосил. «Стоять!» И вдруг ситуация кардинально изменилась. Бешено скачущие чудовища внезапно остановились. Они как будто наткнулись со всего маху на стену и замерли неподвижно. Я видел, что они живы. Их усы постоянно двигались, мышцы тел дрожали, но пищать они перестали совсем. Крысы просто неподвижно стояли. Где-то вдалеке послышались встревоженные голоса дедов, но, видимо, до них еще было далеко. В первые секунды этого происшествия меня самого будто парализовало, но прошло несколько мгновений, и я очнулся. Отцепенение разом покинуло меня. По телу пробежали волны дрожи, я вернул себе подвижность. Я мигом перемахнул через ржавую металлическую балку и со всех ног кинулся к стоящим неподвижно крысам. На ходу вскинул шокер и станер, навел оружие на неподвижных тварей и начал вести по ним стрельбу. Через несколько мгновений все крысы были парализованы и валялись на почве. От пережитого ужаса у меня затряслись не только руки и ноги. Челюсть решила жить самостоятельной жизнью, при этом она явно старательно пыталась лишить меня языка. Дрожащими руками я старался засунуть оружие на свои штатные места, но даже за несколько раз сделать мне это не удалось. Прошло буквально несколько ударов моего бешено бьющегося сердца, как из темноты выскочили мои дорогие старики. Они уставились в изумлении на открывшуюся картину. «Что тут было? Что случилось?» Перебивая друг друга и задыхаясь после спешного бега, принялись нервно вопрошать деды. При этом они не забывали постоянно озираться по сторонам. «Я... я... они сами...» Наконец я выкрикнул и расплакался. «Так, всем успокоиться!» Успокаивающе сказал Куим. «Малой, ты не ранен?» «Нет, вроде». Я продолжал неуверенно бормотать. «Не знаю». Куим вместе с Агалом быстрым шагом подошли ко мне поближе. Старики не обращали внимания на тушки крыс, которые устилали всю поверхность. Они бегло осмотрели меня. После Агал молча забрал у меня станер и шокер, который я лихорадочно до сих пор пытался засунуть на свои места и тихо повторил. «Успокойся, все закончилось». Одним движением он закрепил оружие на моем теле. И только потом я понял, что пытался вернуть оружие совсем не на свои штатные места. Поэтому и не получалось его затолкнуть. Тем временем, видя, что толку от меня никакого, старики вытащили из своих рюкзаков очень тонкие ножи и начали обход поля битвы. Они протыкали этими странными ножами одни и те же части тушек тварей, где-то около уха. 37! потрясенно выдал Агал. Как же так? Я ничего не понимаю. Тем временем Куим скомандовал. Внимание! «Соберитесь и успокойтесь. Давайте отберем только этих бестий, сколько сможем унести, и срочно отправимся назад». Он посмотрел на нас, убедился, что мы закивали головами в ответ, и тихо добавил. «Дома мы уже разберемся, что тут случилось, хорш его дери». Помощи от меня ждать не приходилось, поэтому Агал, быстро закинув в мой рюкзак пару-тройку крыс, и просто сказал мне. «Жди, мы сейчас быстро». Старики действительно очень сноровисто принялись прессовать добычу в рюкзаки. Закончив собирать тушки, они подошли ко мне. «Давай, малой, соберись. Домой мы двинемся в том же порядке. Хорошо?» Я молча кивнул, поправил съехавший на бок рюкзак и поплелся вслед за Куимом. А Гал снова шел чуть позади меня. Молча мы продолжили движение в сторону убежища. Деды, правда, усиленно сопели, видимо, от чрезмерного перегруза. Подойдя к старому рудовозу, мы сняли свои рюкзаки и присели отдохнуть. Только теперь я почувствовал, как сильно устал. Мы немного посидели, попили воды, и Агал постарался успокоить меня. «Все хорошо, малой. Скоро мы будем дома». Мы встали, поправили свою амуницию и уже кучкой, не соблюдая порядок, двинулись в сторону своего родного бота. Странно, но физическое напряжение, которое создавал рюкзак с грузом за спиной, заставило меня напрочь забыть про свой испуг. Я сосредоточился только на том, чтобы не упасть. Рюкзак давно давил на ключицы, станер не переставал натирать мне бедро, И вот уже каждый свой шаг можно считать маленькой победой над самим собой. Шаг. Еще шаг. Осталось совсем немного, но мои ноги уже так сильно дрожали, что я начал шататься из стороны в сторону. Пот уже ручьем стекал с олба на гарнитуру и капал мне на комбинезон. На зубах противно скрипели частицы сухой почвы, а язык, казалось, распух и онемел. В какой-то момент я догадался, что мы уже вошли в бот. Не говоря ни слова, я съехал вниз по стенке. Очнулся я уже полностью раздетый в спальной ячейке своей комнаты. Страшно хотел и спить. Я встал, одел халаты-тапочки и пошел в столовую. К моему изумлению, на кухне вовсю хозяйничали старики. Они, впрочем, как всегда, спорили о чем-то своем, никому непонятном. — О, вот мы и дождались тебя, малой. Давай, присаживайся за стол. «Я напою тебя горячим кофе!» Агал произносил слова скороговоркой, не забывая странно поглядывать на Куима. «Нет, только не этот ваш замечательный Кауфа!» Я торопился отказаться от гадкого напитка. «Дайте мне лучше простой воды!» Куим налил в бокал много воды и поставил на стол рядом со мной. «Смелее! Выпей, герой!» Весело пророкотал он а мы с Агалом пока продолжим потрошить нашу добычу. Малой, когда будешь готов, опиши нам подробно все, что случилось после нашего ухода. Хотя сначала я тебе расскажу, что случилось с нами, ну а потом мы выслушаем тебя. Значит так, когда мы зашли крысам в тыл, тут Куим улыбнулся чему-то. Мы с Агалом распределили цели и начали отстрел животных. Внезапно из расщелины начали выскакивать новые крысы. Они удирали в противоположную от нас сторону, то есть в твоем малой направлении. Я собрался предупредить тебя, чтобы ты успел спрятаться и не высовывался. Однако внезапно мы с Агалом получили сильнейший удар по нашему сознанию. Стоило мне начать приходить в себя, как я постарался взвалить на плечи Агала. Он долго оставался без сознания. Кстати, первыми его невнятными словами после пси-атаки было слово «мутант». «Мы уже и не верили, что ты еще жив. Мы, как могли, спешили к месту нашего расставания. Был шанс отбить хотя бы твое тело, ну или что там от него осталось, и похоронить. И вот мы доковыляли до тебя и узрели чудо. Ты оказался жив и здоров, а вокруг тебя сплошным ковром лежали без движения десятки самых крупных крыс». «Теперь, малой, поведай нам, что у тебя там произошло!» Я немного помолчал, припоминая хронологию сумасшедшего вечера, снова отпил глоток воды и попытался хоть как-то внятно объяснить дедам, что там у меня произошло. «Все случилось очень быстро. Мой рассказ стремился быть недолгим. Вы ушли. Потом они начали бегать и прыгать. Я услышал, как вы стреляли из арбалетов». Ещё мгновение, и все крысы очень быстро начали выпрыгивать прямо к тому месту, где я сидел. Я очень, очень сильно испугался. Серые твари вдруг сами остановились на месте и перестали двигаться. Я выскочил и принялся стрелять по ним из оружия. Ну а потом подошли вы. Кажется, всё. Я рад был бы ещё что-нибудь добавить к своему рассказу, но придумать ничего уже не мог. «Значит, ты, малой, просто очень сильно испугался?» Недоверчиво переспросил меня Куим. «Ну да, все так и было», — буркнул я в ответ и вновь отпил воды из бокала. Старики долго молчали, смотрели на меня, затем переглянулись, принялись улыбаться. Позже нашу столовую начал сотрясать гомерический хохот со всхлипами дедов. «Он...» Он, оказывается, просто сильно испугался. Я непонимающе уставился на этот, видимо, нервный припадок и уже подумывал, не убежать ли мне отсюда. Кажется, у них поехала крыша. Наконец-то все закончилось. Старики отсмеялись и только нервно вздрагивали, тихонько вытирая выступившие на глазах слезы. Они спокойно уселись за стол. Потом ко мне наклонился Куим и проникновенным голосом произнес. «Мы обещаем тебе, малой, что никогда мы не будем тебя пугать».